«Волчицы и пряности. Глава вторая. Часть вторая». Текст читает Отсору и Андрей Губанов. На следующий день было ветрено. Свежий осенний ветер разогнал все облака. Служители церкви встали раньше, чем даже торговцы. Когда Лоуренс проснулся, заутренняя уже закончилась. Лоуренс был довольно неплохо знаком с образом жизни церкви и потому не удивился. Потрясение ждало его, когда он вышел наружу, чтобы умыться у колодца. Он увидел Холу, выходящую из зала вместе с кем-то из церковников. Лоурен знал, что Холу не в комнате, но предполагал, что она вышла в отхожее место. Конечно, на Холло был плащ с капюшоном, и шла она, опустив голову, но тем не менее свободно и легко заговаривала со служителями церкви, не могло не поражать. Беседа верующих, отказывающихся признать существование богини урожая с богиней урожая, это само по себе должно быть очень забавно. Однако Лоуренс, к несчастью, не хватало самообладания на то, чтобы получать удовольствие от такого рода развлечений. Распрощавшись с верующими, Холла безмолвно подошла к стоящему столбому Лоуренсу Сведя перед грудью миниатюрные ладони, она мягко произнесла «Я надеюсь, мой супруг может быть чуть-чуть смелее». Лоуренс поднял бадью с колодезной водой и опрокинул ее себе на голову, притворяя, что не слышит хихиканья холу. Вода была холодная, все-таки приближалась зима. Лоуренс принял силой трясти головой, чтобы избавиться от воды в волосах, точь-в-точь, точь, как Холо, хлестала хвостом накануне. Холо, не обращая на его действия ни малейшего внимания, проговорила. Я осознала, что положение церкви весьма усилилось. Церковь всегда была сильна. Не так, как сейчас. Когда я родилась, там, на севере, все было совсем по-другому. Тогда церковники просто трещали, что Бог один, что мир создан двенадцатью ангелами, и что люди в нем лишь гости. Природа — это не что-то, что можно создать. Я тогда даже думала, когда это они научились шутить. Такие слова вполне мог бы произнести естественник, желающий уязвить церковь. Но сейчас они исходили из уст прожившей стотни лет богини урожая, волчицы Холо Мудрый, отчего Лоуренс нашел их еще более интересными. Лоуренс вытер насухо свою одежду и не забыл кинуть монетку в чашу для пожертвований. Церковники обязательно проверят эту чашу, и если она будет пуста, начнут говорить разные неприятные вещи, чего жадный постоялец будет чувствовать себя не в своей тарелке. Постоянно странствующий Лоуренс предпочел бы не слышать адресованных ему зловещих пророчеств, однако в чашу он опустил самую маленькую монету, какая у него только нашлась. Грубый, почерневший и сильно стертый медяк. Думаю... «Сейчас просто время другое. Со временем все поменяется». Скорее всего, Хола думала о своей родине. На ее лице полускрытым под капюшоном отражалось одиночество. Лоренс мягко похлопал Хора по голове и сказал. «А ты тоже изменилась?» Хола безмолвно покачала головой. «Сейчас она выглядела совсем как ребенок». «Но раз ты не изменилась, значит и твоя родина тоже наверняка осталась прежней». Лоренс, хоть и был молод, успел уже повидать немало трудностей. В своих странствиях он побывал в разных землях и странах, повстречался с разными людьми и набрался опыта. Поэтому он считал, что вправе говорить Холу такие вещи. Бродячий торговец, даже если он покинул дом в гневе, все равно любит свою родину». Только жителями его родины, деревни или города ему будет нелегко. Только в них он будет полностью уверен. Именно поэтому, когда бродячий торговец возвращался на родину, где не был много лет, тамошние жители воспринимают это как само собой разумеющееся. Холо кивнула и, чуть высунувшись под капюшона, сказала, «Чтобы меня утешать, это просто вздор для моего звания мудрой». Ухмыльнувшись, Хора развернулась и пошла в их с Лоуренсом комнату. Лицо ее выглядело так, словно она безмолвно благодарила Лоуренса. Если бы Холло всегда вела себя так, невероятно мудрый и много поживший человек, Лоуренс еще бы мог как-то к этому приспособиться. Иногда, однако, Холло вела себя совсем по-детски, всякий раз погружая Лоуренса в полную растерянность. Будь 25-летний Лоуренс обычным средним человеком, он давно бы уже женился и завел детей. И они всей семьей ходили бы в церковь. У Лоренца же, хоть он и оставил позади себя большой кусок своей жизни, было одинокое сердце. Поло необузанно вламывались в него. Эй, иди быстрее! О чем задумался? Окликнула его, успевшая уже немного отойти Холо. Лоуренс даже и подумать не мог, что с Холу он знаком всего лишь два дня. Лоуренс решил в итоге сообщить Зелену, что принимает его предложение. Конечно же, Зелен не мог поверить устному обещанию Лоуренса и сообщить ему все свои сведения. Лоуренс, в свою очередь, не мог позволить себе уплатить залог, поэтому в первую очередь Лоренсу необходимо было продать свои меха. Они с Зерином решили встретиться в стоящем на реке городе Патио и там в присутствии нотариуса заключить договор. Ха, очень хорошо. Я тогда отправляюсь немедленно. Когда ты берешься до Патио и там устроишь свои дела, зайди в трактир под названием Йоранд. Там ты сможешь со мной связаться. Йоранд? Понял. Затем Зерин распрощался. С той же вновь появившейся улыбкой, которая была у него при первой встрече. Закинул на плечо мешок с сушеными фруктами и зашагал прочь. Для начинающего борячего торговца самое важное, помимо зарабатывания денег, разумеется, бывать в различных землях, знакомиться с тамошними жителями, их делами и обычаями, и в то же время стараться, чтобы там запомнилось и он сам. Самым подходящим в таких случаях товаром являлись сушеные фрукты или мясо. Их можно было легко купить у местных торговцев. Их можно было носить с собой, и они вполне могли бы служить поводом для завязывания бесед в церкви и в постоялых дворах. Глядя вслед Зелену, лорас не мог не вспомнить, какую жизнь он вел сам прежде, чем обзавелся повозкой. «А мы разве не идем с ним?» – спросила Холо когда фигура Зелена уже почти скрылась на глазах. Холо не задала этот вопрос раньше, потому что была занята. Тщательно изучив окрестность и убедившись, что людей вокруг нет, она разглаживала и расчесывала руками мех на хвосте. Вынужденная постоянно носить плащ и прятать уши под капюшоном, Холо не могла уделять внимания своим русым волосам. Она всего лишь связывала их кусочками веревкой, поэтому просто чтобы они не путались. Лоуренс с радостью предложил бы Холла воспользоваться гребешком, но, к несчастью, гребешка у него не было. Лоуренс решил, что когда они доберутся до пати, он купит Холла шапочку и гребень. Вчера весь день шел дождь, и дорогу сильно развезло. Человек сейчас будет идти быстрее, чем лошадь, и Зелену совершенно не нужно приноравливаться к нашему ходу. Да, в этом есть смысл. Время то, что для торговца ценнее всего. Время деньги. Интересные слова. Время деньги. Если у нас есть время, мы можем заработать больше денег, нет? В этом смысле, да. Однако такие мысли мне совершенно чужды. Закончив фразу, Холла вновь скосила глаза на свой хвост длиной чуть ниже колена, с густым длинным мехом, за который, если его состричь и продать, наверное, можно было бы выручить немалые деньги. Ты ведь сотни лет хранила крестьян, а для них тоже время очень важно. Тут Лоуренс запоздала, подумала, что, пожалуй, ему не стоило возвращаться к этой теме посмотрела на Лоуренса и лукаво улыбнулась, всем видом показывая, что за ним теперь доложок. Куда смотрели твои глаза? Для тех людей важно не время, а окружение. Не понимаю. Слушай, они просыпаются благодаря рассветному воздуху, работают в поле благодаря утреннему воздуху, выдергивают сорняки, Благодаря полуденному воздуху. Вьют веревки благодаря дождливому воздуху. Весело приветствуют новые ростки благодаря весеннему воздуху. Радуются росту пшеницы благодаря летнему воздуху. Празднуют сбор урожая благодаря осеннему воздуху. И ждут весны в зимнем воздухе. Они совсем не думают о времени. Все их внимание обращено на воздух вокруг них. Так же и у меня... Лоуренс по-прежнему не понимал слова Холла, однако решил, что некий смысл в отдельных местах ее речи все же имеется, и уважительно кивнул. Холла горделиво выпрямилась и шумным пф выдохнула через нос. Самопровозглашенная мудрая волчица высказывала свое скромное мнение с таким видом, словно сообщает важный секрет или раскрывает великую мудрость. По дальнейшей стороне дороги шел человек, похожий внешне на еще одного бродячего торговца. Голова Холла была закрыта капюшоном, но хвост был открыт, и прятать его она не собиралась. Подходя мимо них, торговец кинул взгляд на ее хвост, но ничего не сказал. Вероятно, ему и в голову не могло прийти, что этот хвост растет из Холлу. Будь Лоренс на его месте, он бы, скорее всего, предположил, что это какая-то шкура и попытался бы оценить, сколько бы она могла стоить. Не увидеть и не придать значения очень разные вещи. Соображаешь ты быстро, но тебе не хватает опыта. Должно быть, Холло удовлетворилась тем, как она причесала и пригладила мех на хвосте. Она заправила хвост за пояс, после чего повернулась к Лоренсу и произнесла эти слова. Лицо перед капюшоном казалось совсем юным. Обладательницей такого лица могла быть лет пятнадцать, а то и меньше. И тем не менее, произносимые этой обладательницей слова вполне подходили бы старому, умудренному опыту, многому повидавшему в жизни человеку. «Но с другой стороны, с возрастом ты становишься мудрее», — продолжила Холло. «И сколько сотен лет мне ждать?» Лоурен знал, что Холо вновь попытается его подразнить и, воспользовавшись возможностью, отплатить ей той же монетой. На лице Холо отразилось изумление, затем она рассмеялась. Ты действительно быстро соображаешь. Быть может, ты просто слишком много лет напрягала голову раздумьями, и теперь она стала старая и бесполезная. А ты не знаешь, почему волки нападают на людей в горах? Холла внезапно сменила тему, заставив Лоуренса врасплох. Все, что он смог, это беспомощно ответить. Не знаю. Потому что волки хотят съесть человеческий мозг и получить таким способом человеческие знания. Зловесью, ухмыльнувшись и обнаружив сверкающие клыки, ответила Холо, Даже если она просто шутила, ее шутка заставила Лоуренса потрясенно ахнуть. Прошло несколько секунд, и Лоуренс понял, что проиграл. — Ты пока еще слишком слаб и неопытен. Тебе со мной еще не тягаться, — сообщила Холу и тихонько вздохнула. Лоуренс сжал в руках поботье и прилагая все усилия, чтобы на его лице не отразилось сожаление. «Кстати, если подумать, на тебя прежде нападали волки в горах?» Услышав такой вопрос от обладательницы волчьей ушами, клыками и хвостом холла, Лоуренс это вот совершенно непостижимым. Надменная и пугающая горная волчица сидела вплотную к нему и говорила с ним. «Нападали?» Раз восемь, кажется. А с ними трудно справляться, да? Несомненно. Со стаей диких псов еще можно управиться, но стая волков совсем другое дело. Это потому что волки хотят сожрать как можно больше людей, чтобы заполучить... Я был неправ, признаю. Пожалуйста, прекрати! В третий раз волки напали на Лоуренса, когда он ехал с торговым караваном. Двое торговцев из того каравана так и не добрались до подожья горы. Их исполненные муки-вопли звенели в ушах Лоуренса до сих пор. Рису Лоуренса отвердело. Мудрая волчица, похоже, поняла чувства Лоуренса. «Прости». Тихим, извиняющимся голосом произнесла Холу и сникла. Однако Лоренс был не в настроении ей отвечать. Слишком много ужаса он пережил, когда на него нападали волки, и эти страшные картины из прошлого мелькали перед его глазами одна за другой. Долгое время тишину нарушал ли звук копыт лошади по грязной дороге. «Ты злишься?» Наконец раскрыла рот мудрая волчица. Она, несомненно, знала, что если нас просит напрямик, Лоуренс не сможет честно ответить, что он сердит. Именно поэтому Лоуренс нарочно сказал. «Да, я злюсь». Холла молча подняла голову и повернулась к Лоуренсу. Когда Лоуренс скосил глаза в ее сторону, то увидел, что она чуть надула губы. При виде этого милого выражения лица Лоуренс ее почти простил. «Я действительно зол. Пожалуйста, не шути так впредь. В итоге, сказал Лоуренс, взглянув на холу открыто, холо искренне кивнула. Похоже, в ее искренности можно было верить. Еще немного времени спустя холу произнесла. Волки знают только жизнь в лесу, но собаки прежде были выращены людьми. Именно поэтому волки и собаки нападают по-разному. Лоуренс не мог не обращать внимания на слова холу, но он опасался, что в этом случае им... Будет трудно найти тему для разговора позже. Поэтому он чуть повернул голову в сторону Холу и изобразил, что внимательно слушает. Эх. Волки знают, что только человек — это охотник. И существование человека их пугает, поэтому всякий раз, когда человек заходит к ним в лес, мы, волки, думаем, что же нам делать. Взгляд Холо был устремлен прямо вперед. Впервые о памяти Лоуреса она говорила так серьезно. Лоуренс не считал, что эти слова пришли в голову только что, поэтому он поддержал серьезный настрой и медленно кивнул. Тем не менее, одна мысль Лоуренса по-прежнему грызла. И ты тоже ела? Прежде чем Лоуренс закончил фразу, Холла ухватила его за рукав. На некоторые вопросы даже я не могу отвечать. О -о -о. Лоуренс мысленно отругал себя за то, что спросил, не подумав сперва дважды, и пробормотал. «Прости». Тут же на лице Холло расплылась улыбка, и она заявила. «Вот теперь мы квиты». Как и ожидалось, человек, проживший всего 25 лет, никак не мог тягаться с волчицей Холо Мудрой. После этого они оба сидели на козлах молча, но чувства неловкости между ними не было. Лошадь мерно перебирала ногами в направлении цели путешествия, и казалось, не успели они глазом моргнуть, как завечерело. Бродячие торговцы никогда не продолжали свой путь в вечерних сумерках, если накануне шел дождь. Они знали, что если колесо повозки увязнет в грязи, они могут его и не вытащить, даже скинув часть товара. У бродячего торговца был лишь один путь зарабатывания денег, и путь этот изо всех сил снижать потери и издержки. Среди них ходила поговорка «После дождя опасность рыщет по всем сторонам дороги». «Ты и я живем в совершенно разных мирах». Предсказав, что небо завтра будет ясным, и устроившись в гнездышки из шкурок, Холла внезапно произнесла эти слова.